Глава пятнадцатая. Кратов побывал на заколдованном озере, постоял на берегу, зажимая нос от вонючих испарений и вглядываясь в туманные фонтаны над мертвой зыбью, пока не замерз. Никто не явился из свинцовых вод, чтобы зачаровать его гипнотическим горящим взором, никто не был тихался в стлавшимся по низу клочковатом мареве, да и колдовства никакого не ощущалось. Озеро, как озеро. Только что на редкость грязное. В долине ему повстречался заплутавший болотник. Он сидел, вжавшись в снег, и тупо моргал нижними веками. Рядом валялась суковатая дубина. Кратов окликнул его, показал пустые ладони, пошел навстречу. Болотник продолжал торчать на месте, не сводя с него выпученных глаз. Потом лениво оторвался от насиженной проталины и медленно... по жабьи, отпрыгнул в сторону, задев лапой никчемную дубину, и снова застыл кочка-кочкой. Теперь чудо-юдо-рыба-кит нес Кратова на лесную опушку, где несколько дней назад принял его в свое чрево из сильных мохнатых лап стихотворца Бубба. Лаз в берлогу был по-прежнему завален сплетенным хворостом. Кратов осторожно толкнул его ногой. «Бубб!» — позвал он. «Ты здесь?» Из полумрака не донеслось ни единого звука. Кратов выждал немного и броском, чтобы опередить удар Дриколием по затылку, нернул внутрь. Никто и не собирался перехватить его при входе. В берлоге было пусто и холодно. Кратов стоял посреди этой пустоты и холода и чувствовал, что и сам замерзает не телом, душой. А когда он повернулся, чтобы уйти навсегда, Груда небрежно спиханных в угол шкур зашевелилась, и из-под нее выглянула знакомая страховидная физиономия. Кто? – прохрипела она. Буб, ты не узнаешь меня? Не вижу, – сипел тот. Захворал я. Ближе подойди, может разгляжу. В голове у меня круговерть. Я Кратов, ты меня здесь выхаживал, к летающему зверю провожал. Ты разве живой еще? Я думал, тебя твои дружки сожрали. Больных да увечных всегда жрут. Меня вот чуть не сожрали, да раздумали, вдруг еще встану. Жалко меня жрать, знаю много. Да что с тобой? Лешие вчера напали. Один меня по башке сильно огрел. Едва последние слова не вышиб напрочь. Нынче все на охоту убрели. Самок с детенышами в новую берлогу упрятали. А я лежу здесь в дерьме один. Слова пересчитываю, чтобы не растерять. Не помогает. Расползаются куда-то змеище. Худо мне, храттов, как бы не помереть, а померять неохота. Не дужить и того сильнее. Ведь сожрут меня и слова мои сожрут вместе со мной. Вот что обидно. Заговоры все позабыл. Какой из меня теперь шаман, буб? Дружище, я помню все твои заговоры наизусть. Правда? Обрадовался тот. Подожди-ка! Он заворочился в своих шкурах, застонал, мотая головой в коростах запекшейся крови. Потом с трудом сел и вытащил из-под себя здоровенный лоскут тонкой древесной коры. Нож тут где-то был, ворчал он, шаря вокруг. Запропастился к лешему. А, вот! Давай-ка расскажи мне заговор от брюшной мои ты, а я его себе на коре нарежу для памяти. Что это у тебя с глазами, хворь какая? Ты ко мне близко не садись, мне своих болячек достает. И так Нелеша его не вижу, да чтобы еще из глаз потекло. Это не хворь, сказал Каратов, это у нас бывает иногда от сильной радости. Чудной вы народ, проговорил Буб укоризненно. Все-то у вас не как у людей. Да Нелеш и с вами. Живите, как знаете. Ну давай, начинай.